Некоторые важнейшие аспекты любви и их связь с вашим личностным развитием. Оставайтесь спокойным и любящим, как бы ни складывались обстоятельства. Любовь — это не состояние безмятежности, это всепобеждающая сила. Если кто-то поступает по отношению к вам несправедливо или нечестно, научитесь прощать такого человека. Ведь прощение – неотъемлемый элемент любви. Согласитесь, что данная ситуация пришла в вашу жизнь как урок. То, что вы справляетесь с этим опытом, свидетельствует о том, понимаете ли вы истинную суть любви. Если да, вы сумеете простить, зная, что все, что не делается, к лучшему. Успешно выдержать уроки любви – значит достичь новых вершин успеха, благосостояния, мира и реализованности. Научитесь любить все происходящее с вами, поскольку ваш опыт дает возможность расти в понимании любви. Говорите себе как можно чаще ⁇ Я учусь понимать любовь ⁇ Это сделает вашу жизнь богаче востократ. Многие люди лишенные любви Идут по жизни с ненавистью в душе, критикуя и осуждая других. Это негативно настроенные люди. Они наделены талантом унижать с помощью едкого сарказма и заставлять окружающих чувствовать себя настолько никчемными и бесполезными, что они либо сторонятся таких людей, либо вообще разрывают с ними всяческие отношения. Негативно настроенные люди не желают делиться любовью, признанием и комплиментами, потому что должны всегда говорить то, что думают, какими бы деструктивными ни были их мысли. Свои словесные нападки они называют конструктивной критикой, честными отношениями или даже объективной оценкой. Их величайший талант – выискивать в других слабости и тыкать в них пальцем. Несколько лет назад я проводил семинар для супружеских пар. В качестве одного из заданий я попросил супругов перечислить 10 положительных качеств друг друга и сказал, что приз получит та пара, которая справится быстрее всех. Интересно отметить, хотя для меня это не стало полной неожиданностью, что к моменту, как первая пара закончила работу, у некоторых не было записано ни одного пункта. Эти люди либо не хотели, либо не могли назвать хотя бы одно положительное качество человека, с которым они вместе шли по жизни. Общеизвестно, что растения, с которыми ласково разговаривают, растут очень быстро и всегда пышно и долго цветут. Те же растения, которые слышат негативные высказывания, чахнут и даже погибают. Если вы оказываете подобное воздействие на цветы, Подумайте, как вы способны подействовать на другого человека. Позитивная сила любви определяет ваш будущий жизненный успех. Чтобы его добиться, вам нужно уметь добиваться результатов. Сделать это можно тремя способами. Выполнить задание самому, поручить работу другим или привлечь к работе команду и помочь друг другу. Первый способ самый распространенный, но и самый ограниченный, поскольку вас сдерживает количество времени и энергии, которые лично вы в состоянии затратить на выполнение работы. Если вы познакомитесь с биографиями великих людей, то увидите, что они добились выдающегося успеха, совершенствуясь и развиваясь посредством усилий других людей. Иными словами, они выполняли работу, либо получая помощь, либо предлагая ее. Оказание помощи – один из малоизвестных секретов успеха. Вы справляетесь с работой, помогая другим справляться с ней. Если вы руководитель, менеджер или начальник, то, помогая подчиненным добиться успеха, вы добиваетесь успеха сами. Если вы учитель, ваш успех находится в прямой зависимости от вашего умения помогать ученикам достигать высоких результатов. Успех приходит к тем учителям, кто учит студентов, как получить то, что им нужно, а не то, что нужно вам. Если мы будем учиться помогать другим, то тем самым сможем укрепить любые свои отношения. Любовь – это средство, используя которое вы помогаете другим стать успешными. Она проявляется в способности дать окружающим почувствовать себя значимыми, достойными и способными к самосовершенствованию. Признавая людей, раскрывая их положительные качества, мы помогаем себе. Один из самых ценных даров, которым мы можем наделить других – осознание величия, огромного потенциала, о существовании которого они даже не подозревали. Помощь другим – не односторонний процесс. Поощряя людей и раскрывая их достоинства, мы не только удовлетворяем нашу потребность любить, но и повышаем собственную уверенность в себе. Эммет Фокс очень хорошо сказал об этом. «Глубоко осознанная любовь преодолеет все, что угодно. Нет такой трудности, с которой она не в силах справиться». Нет болезней, которую она не излечит. Нет двери, которые она не откроет. Нет вины, которую она не сможет простить. Нет стены, которую она не разрушит. Нет греха, которого она не искупит. Любовь переносит вас в новое, высшее измерение. Я люблю все, что делаю. Я люблю свою работу. Я люблю преподавание. И я люблю эту книгу, которую пишу для вас.